Глава 15 Остин стил стоял посреди улицы. Лунный свет очерчивал его мускулистое тело. Крепкие руки, казалось, были расслаблены, но его грубая сила буквально искрила в воздухе. Остин слегка подался вперед, балансируя на носках и явно готовясь броситься вперед в любой момент. Бесспорно он пришел драться и явно не собирался проигрывать. Меня охватило облегчение. «Да, между нами возникли разногласия, но, черт, как же я рада была его видеть!» Слегка подаль стояла Нив в своем спортивном обмундировании с бутылкой пива в руках. «Что это, стая?» — первый мужчина улыбнулся и шагнул к Остину Стилу. Второй мужчина толкнул меня вперед, превратив в свой щит. «Немного дряхлая, да?» «Я не с ним, нет!» — сказала Нив, показывая рукой на Остина. «Я с ними!» Она махнула в нашу сторону. Обернувшись, я увидела мистера Тома и Эдгара. Плащ мистера Тома развивался на ветру. Первый мужчина рассмеялся. «Какой смешной городок! Ваша древняя четверка его защитники!» «Защитники города? Я бы не стала напрягать свою задницу!» Ниф рассмеялась, явно считая слова мужчины глупостью. Я тут же прониклась к ней симпатией. «Нет, мы защитники этой леди!» Ниф показал на меня. «Твоя уверенность в том, что мы защищаем город так же нелепо, как и твой наряд? У тебя кошмар на большой плащ! Что ты пытаешься компенсировать им?» «Значит, она собирается стать избранной», — с улыбкой сказал мужчина. «А я поверил, что она не мисс Хеверкэмп». она не мисс Хеверкэмп, нет, забавно. Теперь мисс Хеверкэмп стала мисс Друри», — ответила Ниф, отхлебнув из бутылки. зная ужасная фамилия. Я уговаривала не брать ее». «Диана», — говорила я, — «люди всегда будут смеяться над тобой». Мужчина перестал улыбаться. Второй незнакомец слегка тряхнул меня, привлекая внимание Остина. «Тогда что она здесь делает?» — спросил первый мужчина. «Я получил сообщение, что кто-то собирается стать избранной дома с плющом». «Она не собирается ей установиться», — ответила Ниф. «Она оказалась здесь, даже не догадываясь, что ее ждет по сторону». — Я позабочусь о том, чтобы встретить ее там, — вкратчиво произнес мужчина. — Я позабочусь о том, чтобы этого не произошло, — ответил Остин. В его обещании не было бравады. Он словно констатировал факт, и его уверенность была убедительной. Уверенность и неприкрытая злость в голосе. Волоски на моих руках встали дыбом, по коже побежали мурашки. Страх из-за его свирепости и легкий восторг по той же причине. «Отпустите ее и убирайтесь из города», — сказал Остин. «Она и это место под моей защитой». Мужчина рассмеялся. «Серьезно, под твоей защитой?» Он драматично развернулся и огляделся по сторонам. «Твои верные подданные прячутся в кустах? Или ты так же одинок, каким кажешься?» Он снова рассмеялся. «Феликс, приведи ее!» «Прости!» — вытерла рот тыльной стороной ладони. «Чуть не забыла, знакомьтесь! Это Остин стил Мужчины вздрогнули. Улыбка исчезла с лица первого мужчины. Он замер на месте. Второй мужчина, державший меня, усилил свою хватку. Он толкнул меня вперед, направляя как щит на Остина. «Ах, Остин Стилл!» жестоко произнес первый мужчина о вашей репутации знает вся округа забавно, но я слышал что вы не стремитесь к большей власти верно нам не нужны проблемы вам не нужны проблемы повторил мужчина он едва заметно махнул второму мужчине и тот отпустил меня вам не нужны проблемы вы не стремитесь к власти, но при этом связаны с домом с плющом удивительное совпадение это лишь совпадение Дом с плющом был без хозяйки многие поколения, задолго до того, как я прибыл сюда. Это тихий городок, и я планирую сохранить все как есть. А теперь вам пора уходить. Не злоупотребляйте моим гостеприимством. Мужчина перевел взгляд на меня. Я двигалась боком в сторону Остина, но замерла, словно в какой-то странной игре. Взгляд мужчины скользнул по остальным, прежде чем остановился на Остине. «Какая запутанная паутина!» «Что ж, мистер Стил, если вы планируете двигаться в том же духе, надеюсь, вы готовы к встрече с противником!» «И кто же он?» «Вы?» — спросил Остин. Животная сила пузырилась в его теле. «Мой шеф!» В руке мужчины волшебным образом появилась визитка. Он бросил ее, и бумажный прямоугольник разрезал темноту, упав на дорогу. Мужчина повернулся ко мне и поклонился. «Будьте осторожнее, леди!» «Вам не захочется оказаться на стороне проигравших!» Мужчина взмахнул плащом и исчез в кустах так же странно, как и появился. Его лакей последовал примеру. Мои руки и ноги дрожали, сердце выпрыгивало из груди, я попыталась посмотреть на пожилую троицу и Остина одновременно. Их расположение делало это невозможным, поэтому я направила свою жалкую растерянность на Остина. Тебе придется многое объяснить. Краем глаза я заметила какое-то размытое движение. Еще одна пара рук вцепилась в мои плечи. Длинные тонкие пальцы оказались удивительно сильными, а лицо прижалось к моей шее. Я почувствовала всплеск адреналина. Острая боль пронзила шею, и за ней последовал первобытный страх, который я никогда не испытывала раньше. Я начала действовать, сама того не осознавая. Я метила кулаком в плечо и попала на летчику в глаз. Он отшатнулся и завыл, и тогда я поняла, что это был Эдгар. Ну уж нет, я не позволю закопать себя на заднем дворе. Я стряхнула его руки и бросилась бежать. Темнота накрыла меня, прежде чем я успела сделать шаг.